Глава двадцать первая. Одинокие герои. Эпиграф. «У меня есть что-то общее с Джоном Ленноном. Я тоже очень плохо помню все свои тексты». Майк Науменко. Зима 1984 года ознаменовала начало еще более жесткого прессинга рок-движения. На смену Андропову пришел новый генсек Черненко – который вскоре заявил, «Не все удовлетворяет нас и в таком популярном искусстве, как эстрадное. Нельзя, например, не видеть, что на волне этой популярности подчас всплывают музыкальные ансамбли с программами сомнительного свойства, что наносят идейный и эстетический ущерб». На языке портапарата подобное заявление означало команду «фас». И повсеместно началась массовая атака на рок. По стране замелькали так называемые «запретительные списки», и вскоре за решеткой оказались фронтмен Алексей Романов и звукорежиссер Александр Арутюнов из «Воскресенья». При попытке перехода государственной границы был задержан лидер трубного зова Валерий Баринов. Пропал без вести идеолог россиян Жора Ордановский, судьба которого так и осталась неизвестной. «В начале 1984 года посадили московского импресарио-зоопарка Володю Литовку», — вспоминал Илья Смирнов. Затем прямо на сцене была арестована Жанна Агузарова, после чего концертная деятельность в Москве практически прекратилась. Пытаясь понять, насколько возможны возобновление с помощью импорта из Питера, мы с художником Юрием Непахаревым, соблюдая все меры конспирации, отправились к Майку на Боровую, в его знаменитую коммуналку в доме, не знавшем ремонта со времен Николая II. Лидер зоопарка был необычайно мрачен. Он честно объяснил, что происходит – К каждой серьезной группе представлен куратор, и теперь все обращения в рок-клуб поступают на два адреса. И, наверное, самое лучшее для нас — на время забыть о существовании на северо-западе СССР города Ленинграда. Пожалуй, никогда еще мы не испытывали такого гнетущего чувства, как в тот вечер, ожидая поезд на московском вокзале. А Майку предстояло во всем этом жить и сочинять песни. К тому моменту Науменко уже более полугода существовал без рок-группы, А его приятель Цой тяжело расстался со своим компаньоном Лешей Рыбиным. Последний, уйдя из кино, выступал либо с сольными акустическими концертами, либо в тандеме с Сергеем Рыженко и в совместных мероприятиях с Майком. В свою очередь Цой играл квартирные концерты в тандеме с Науменко или в сопровождении нового гитариста кино Юрия Каспаряна. По воспоминаниям очевидцев, одно из наиболее ярких выступлений Майка и Цоя состоялось вскоре после их поездки в Свердловск, в старом, практически расселенном доме на углу Зоологического переулка и проспекта Добролюбова. Позже этот концерт разошелся на катушках под названием «Сейшен» на Петроградской и предельно точно отразил душную атмосферу зимы 1984 года. В качестве аккомпаниатора Цой вновь пригласил Каспаряна, а Науменко подготовил несколько свежих композиций – гопники, хождения, Отель под названием «Брак». и буги-вуги каждый день, которую Майк и Виктор исполнили дуэтом. «Квартиру набилось полно народа, поэтому никакого саундчека не было», утверждал спустя несколько лет звукооператор Игорь Петрученко. «Неожиданно во время исполнения гопников у меня в наушниках раздалось довольно странное ритмичное потрескивание. Пробежав взглядом по длинному проводу, я обнаружил, что во всем виноват Майк, отбивающий башмаком такт по лежащему рядом микрофонному разъему». Я понял, что Науменко будет так барабанить до конца песни. Пришлось пробираться через всю комнату, наступая на людей, и вынимать из-под майковской ноги этот чертов провод». Науменко по-прежнему продолжал грезить об электрических выступлениях и участии в клубных рок-фестивалях. Для этого он активно начал искать замену арестованному Куликову. В частности, вел душевные беседы с Зориным из «Капитального ремонта» и фаном из «Аквариума», а на акустических игрищах тестировал молодого музыканта Наиля Кадырова. Зимой состоялся замечательный сейшн Майка с Цоем, а на третьей гитаре играл Кадыров, рассказывал организатор этого действа Павел Краев. Табуреток в комнате катастрофически не хватало, и Наиль сидел на перевернутом ведре. Ваня Сидоров записал концерт на магнитофон нота, и где-то в начале вы можете услышать аплодисменты, но при этом Майк говорит Цою, «Это не нам хлопают». а хлопали все человеку, вошедшему в комнату с авоськой, полной бутылок водки. После концерта квартира выглядела, как после нашествия Мамая. Белый линолеум приобрел противоположную окраску. Всюду валялись окурки и пепел. После этого Науменко с Цоем сыграли здесь еще раз. Майк, правда, был сильно нетрезв, и, кажется, ни в одной песне текст до конца так и не вспомнил. Зато в этот период лидер зоопарка достиг значительных успехов в литературной сфере. Кто-то из приятелей одолжил ему пишущую машинку, и это стало настоящим подарком судьбы. Нежданно-негаданно тридцатилетний летний ребенок получил в свои руки вожделенную лампу Аладдина, о которой мечтал давно и безнадежно. Теперь Науменко резко сократил количество визитов к друзьям и увлеченно взялся за переводы. Начал, в частности, с легендарной книги «Космический танцор», рок-критика Пола Синглера, содержавшей подробную дискографию Марка Боллана. Переводить книги об идеологе Тирекс было для Майка кайфом чистой воды. До этого он читал о нем журнальные материалы, записывая их русскоязычные версии вручную. Теперь же с огромным энтузиазмом осваивал технику работы на печатной машинке, не переставая удивляться всяким деталям. К примеру, почему после запятой в тексте нужно ставить пробел? Этим научным открытием он делился со всеми, начиная от жены и заканчивая знакомыми из рок-клуба. Поскольку английских букв в клавиатуре не было, музыкант от руки вписывал в печатный текст заглавие альбомов и синглов. Причем название пластинок старательно выводил зеленым фломастером, а композицией — авторучкой с черным стержнем. Всю эту кропотливую работу идеолог зоопарка проделывал в первую очередь для себя. Еще три-четыре экземпляра дарились друзьям. Так случилось, что спустя много лет одна из копий космического танцора причудливым образом оказалась у меня в архиве. На первой странице этого фолианта рукой Науменко размашисто написано «Марк — это Марк, удивительный человек, удивительная музыка. Кто знает, откуда она взялась и куда она ушла?» Далее Майк замахнулся на перевод внушительной энциклопедии Дэйва Марша и Кевина Стейна под названием «The Book of Lists. Неизвестно, сколько месяцев отняла эта глобальная работа, но в законченном виде она сильно впечатляла размерами. Более двухсот страниц машинописного текста, естественно, без иллюстраций. «Книга переведена со значительными сокращениями чисто субъективного толка», писал Майк в специальном предисловии переводчик. «Предупреждаю, книга порой очень странная. Американцы туго врубаются, а может, у них просто другой вруб. Как, например, они имели нахальство отнести Томми и Блюз brothers к разряду худших фильмов о роке?» Еще одно предупреждение: эта книга представляет собой чисто американские дела. Многие английские пластинки, которые мы все любим, у них не выходили вообще. Я уже не говорю о том, что топы у них крепко отличаются от тех, которые мы постоянно видим в Melody Maker и New Musical Express. Так что читайте, судите, американцев, сами и ловите свой кайф. Книга-то, несмотря ни на что, хорошая. Жизнь тем временем продолжалась. Весной 1984 года Майк познакомился с восходящей рок-звездой Костей Кинчевым, у которого еще не было своей группы, но был впечатляющий авторский материал. Будущий лидер Алисы регулярно мотался из Москвы в Питер и, находясь в городе на Неве, постоянно встречался и подолгу беседовал с Науменко. В студии у Панкера они планировали записать дебютный альбом Кинчева «Нервная ночь», причем сам проект носил тогда рабочее название «Доктор Кинчев и группа «Стиль». Так случилось, что первоначальное общение двух поэтов носило преимущественно алкогольный характер. В итоге Майк, обещавший сыграть на альбоме басовые партии, в назначенный день не смог проснуться после очередной ночной дегустации. Его так и не удалось ототратить подушки, поэтому вместо него в студию пригласили Славу Задерия из группы «Алиса». А пока Майк занимался переводами и винными медитациями, Цой погрузился в романтичное отношение с художницей Марьяной Родованской давние знакомые Иши со времен учебы на подготовительных курсах в Мухинском училище. Еще летом 1982 года Иша с Людой и Марьяна с Виктором отдыхали дикарями на южном берегу Крыма, где в паузах между купаниями и поглощением сухого вина, бойкая на язык Марьяна, сочиняла Майку и Наташе забавные письма. Вот фрагмент одного из них. «Море здесь большое, воды много, но вся в камнях. А сегодня мы наткнулись на подводную лодку. Здесь ходят белые пароходы, и над седой равниной моря гордо реют черноморские чайки. Они украли у нас сумку с салом. Наши палатки стоят на бугре, с которого видны белые пароходы и толстые бабы. сыши, как бараны, лазают по горам и долам и рубят деревья. А мы с Людой ведем хозяйство. За хозяйством мы ходим в село. К февралю 1984 года хозяйство у Марьяны с Виктором, как известно, стало общим. Они захотели шумную свадьбу для родственников и друзей, которых по воспоминаниям очевидцев было человек сто. В самый разгар мероприятия нетрезвая Людмила Шурыгина, известная как вторая жена Гребенщикова, лихо швырнула бутылкой в брата Саши Лепницкого – Буйный брат, которому категорически запрещалось пить, к тому времени уже крепко принял и разозлился на обидчицу всерьез. Начался скандал, все вокруг притихли, и только в коммунальном коридоре было слышно мяуканье соседского кота. «Вдруг я заметила в руках у Вовы Липницкого нож», рассказывала мне Наташа Науменко. Майк спокойно подошел к Володе вплотную и стал тихо говорить что-то вроде «Старичок, ну успокойся, все хорошо, дай мне нож». «Что же ты так в него вцепился? Непременно надо кого-нибудь потыкать. Ну, порежь меня». Майк расстегнул рубашку, а я руками зажала себе рот. Володя слегка оцепенел, нож скользнул по коже, немного порезав ее. В итоге, резко протрезвев, он куда-то убежал. Все гости подскочили к Майку и стали хлопать его по плечу, обнимать и благодарить. «Да уж, хорошая у вот своя свадьба получилась. Правильная». Несмотря на официальную работу, основным источником доходов у Майка с Виктором по-прежнему оставались квартирники. После летнего концерта в общежитии Политехнического института музыкантов ждало несколько выступлений в Москве. Их организовали Илья Смирнов и начинающий промоутер Олег Коврига. «Возможность провести дома концерт была подарком от мамы мне на день рождения», признавался впоследствии Коврига. «При этом сама мама тактично ушла». К Вити Цою мы относились спокойно, но Майк в нашей компании был практически национальным героем. Я ужасно нервничал, боясь опозориться перед певцом. Опасаясь, что народу будет мало, и мы не сможем собрать 50 рублей, которые обещали ребятам, я позвал всех приятелей и знакомых приятелей. В результате ко мне на квартиру явилось около 70 человек. После успешного концерта счастливый коврига заперся с музыкантами в ванной комнате, с целью выплаты гонорара в строго интимной обстановке. Успех вскружил негациантам головы, и было решено повторить мероприятие на следующий день, дома у приятеля ковриги Шурика Несмелого. «Поскольку времени на рекламу не было, мы попробовали снизить ставку с 50 до 40 рублей», — вспоминал Олег. Витя сказал «Ну ладно». Но Майк насупился и твердо произнес «Нет, мы же все-таки артисты». Почему-то этот довод всем нам показался очень весомым, и мы дружно закивали. Да, да, конечно, артисты. Давайте тогда снова по 50 рублей. У Шурки, естественно, народу уже было меньше. Выпивали тихо, без особого шума, и в этой камерной обстановке Майк выглядел более уверенно, чем у меня дома. По крайней мере, мне так показалось. Венцом этого акустического тура стала авантюрная поездка в Киев, состоявшаяся вскоре после выступления в Москве. Мой нежно относился к Украине еще со времен юношеских побегов и поездок автостопом во Львов. На этот раз мероприятие устраивал брат одного из организаторов концертов в ДК Москворечья преподаватель философии Киевского политехнического института Андрей Кучеренко. На одном из ленинградских рок-фестивалей он познакомился с Науменко и Цоем и договорился с ними о выступлении в столице Украины. «Мой брат в свое время женился в Киеве, а всего у него было четыре брака – рассказывал активист клуба имени Рокуэлла Кента Михаил Кучеренко. Первые три свадьбы случились в столице Украины, а четвертый брак произошел в Москве. Поскольку Андрей по профессии социолог, одна из киевских жен устроила его работать в Республиканский комитет комсомола, чтобы проводить там социологические исследования. Затем он преподавал философию, но при этом тяготел к авантюрным ситуациям и мечтал организовывать концерты. Неизвестно, осознавал ли Андрей Кучеренко все риски этой затеи, но события приняли неожиданный оборот. В самый разгар концерта в квартиру его подруги внезапно ворвался милицейский патруль, и молодой майор грозно зарычал на испуганных слушателей всем оставаться на местах, Науменко и Цой на выход. Концерт оказался сорван, и уже через полчаса музыканты писали объяснительные записки в помещении московского РОВД города Киева. Им инкриминировались незаконное частное предпринимательство, коммерческое посредничество и нарушение сразу нескольких статей Уголовного кодекса СССР. Майк, имевший опыт общения с подпольными рок-менеджерами, выбрал единственно правильную тактику поведения и все категорически отрицал. Неискушенный Цой быстро сломался и подписал признание, что брал у организаторов деньги за проезд. У Майка всегда была мощная культурная защита – Комментировал позднее эту скользкую ситуацию Анатолий Родион Заверняев. «Мы, как пел Гребенщиков, выросли в поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз. Так оно на самом деле и было». В архивах Ленинградского рок-клуба сохранился текст объяснительной записки Майка, и вот один из его фрагментов. «Я, Виктор Цой и Андрей Кучеренко подъехали где-то к 17.30 и привезли с собой гитары. Выпивку мы не брали». В квартире была только хозяйка, которая нас угостила водкой украинской, собрала на стол немного закуски, и мы ждали, что к 19.00 должны были подойти его знакомые, для которых Андрей просил исполнить наши песни. Разговор о деньгах я не слышал, ни Виктор, ни Андрей мне ничего не говорили. Хотя, если бы мне предложили деньги, я бы не отказался. В итоге Виктора оштрафовали, а Майка сразу отпустили. Отделавшись легким испугом, незадачливые ваганты вернулись на историческую родину. Однако спустя некоторое время в рок-клуб пришел донос, в котором подробно описывалась попытка Науменко и Цоя сыграть коммерческий концерт. На это нужно было реагировать, и в результате лидеров кино и зоопарка на год отстранили от официальных выступлений. Это решение рок-клуба особо не афишировалось, но Майк воспринял его достаточно болезненно. Позднее на одном из квартирников, отвечая на вопросы, Науменко с непередаваемой интонацией отшутился. Недавно мы с Цоем отлично съездили в Киев. Было тепло, и мы хорошо погуляли. Правда, задержаться пришлось на несколько большее время, чем планировалось. Дружный смех посвященных был ему ответом. Что же касается судьбы организатора киевского квартирника Андрея Кучеренко, то инцидент с милицейским рейдом кардинально повлиял на его психику и дальнейший образ жизни. Он бросил заниматься организацией концертов, развелся с женой и подсел на марихуану. Затем забил на социологию и начал рисовать на улицах абстрактные картины. Денег это занятие приносило немного. Вероятно, достигнув некой черты отчаяния, в начале 90-х Кучеренко-младший переехал в Прагу, а затем в Амстердам, где вскоре покончил жизнь самоубийством.